Дэйвин поднялся с ящика и, грустно покачивая головой, направился к играющим. Но через какую-нибудь минуту грусть его прошла, и он уже горячо спорил с Кренли и с двумя игроками, только что кончившими партию. Они сговорились на партию вчетвером, но Кренли настаивал, чтобы играли его мечом. Он ударил им два-три раза о землю, а потом ловко и сильно запустил его в дальний конец площадки, крикнув при этом. До счёт воюю. Стивен стоял рядом с Линчем, пока счёт не начал расти. Тогда он потянул Линча за рукав, увлекая его за собой. Линч подчинился ему и сказал, поддразнивая: "Изыдем", как выражается Кренли. Стивен улыбнулся этой шпильке. Они вернулись с садом и прошли через холл, где дряхлый и трясущийся швейцар прикалывал какое-то объявление на доску. У лестницы оба остановились, и Стивен, вынув пачку сигарет из кармана, предложил своему спутнику закурить. "Я знаю, ты без гроша", сказал он. "Ах ты, нахал мерзопакостный", ответил Линч. Это вторичное доказательство речевого богатства Линча снова вызвало улыбку у Стивена. Счастливый день для европейской культуры, сказал он, когда слово мерзопакостный стало твоим любимым ругательством. Они закурили и пошли направо. Помолчав, Стивен сказал: "Аристотель не даёт определений сострадания и страха. Я даю. Я считаю..." Линч остановился и бесцеремонно прервал его. "Хватит. Не желаю слушать. Тошнит. Вчера вечером мы с Хораном и Гёггенсом мерзопакост наналились. Стивен продолжал. Сострадание — это чувство, которое останавливает мысль перед всем значительным и постоянным в человеческих бедствиях и соединяет нас с терпящими бедствия. Страх — это чувство, которое останавливает мысль перед всем значительным и постоянным в человеческих бедствиях и заставляет нас искать их тайную причину. «Повтори!» — сказал Линч. «Повтори!» Стивен медленно повторил определение. На днях в Лондоне, продолжал он. молодая девушка села в кэб. Она ехала встречать мать, с которой не виделась много лет. На углу какой-то улицы оглобля повозки разбивает в мелкие осколки окна кэба. Длинный, как игла, осколок разбитого стекла пронзает сердце девушки. Она тут же умирает. Репортёр называет это трагической смертью. Это неверно. Это не соответствует моим определениям сострадания и страха. Чувство трагического, по сути дела, это лицо, обращённое в обе стороны: к страху и к страданию, каждая из которых его фаза. Ты заметил, я употребил слово останавливает. Тем самым я подчёркиваю, что трагическая эмоция статична. Вернее, драматическая эмоция Чувства, возбуждаемые неподлинным искусством, кинетичны. Это влечение и отвращение. Влечение побуждает нас приблизиться, овладеть, отвращение побуждает покинуть, отвергнуть. Искусство, вызывающее эти чувства, порнография и дидактика неподлинные искусства. Таким образом, эстетическое чувство статично. Мысль останавливается и парит над влечением и отвращением. Ты говоришь, Что искусство не должно возбуждать влечения, сказал Линч. Помню я, однажды тебе рассказывал, что в музее написал карандашом своё имя на заднице Венеры. Разве это не влечение? Я имею в виду нормальные натуры, Казан Стивен. Ты ещё рассказывал мне, как ел коровиный навоз в своей распрекрасной кармелидской школе. Линч снова заржал и потёр в паху руку об руку, не вынимая их из карманов. Да, был такое дело, воскликнул он.